Все, Шурик, больше не надо! остановил балбеса, появившийся неизвестно откуда, недомерок в образе Григорьева. Теперь отдыхай, только далеко не уходи. Ну что, сын Ивана, зачем к нам пожаловал? Не обращая внимания на мое неудобное положение, спросил он. Поговорить я с тобой пришел, а ты меня так принимаешь. Нехорошо это, Леня? Значит так, договоримся сразу. Не ты, а вы. «И не Лёня, Леонид Николаевич!» «Тужур, тужур, а в плезир!» Проверяя его на вшивость, согласился я. «Ну, тогда трибьен. Мы, конечно, гимназиев не кончали, но соображения имеем. А теперь перейдем к делу, мент непутёвый. Ты зачем со мной игру в салочки устроил? Зачем заставил меня бегать и волноваться?» «Чтоб не хамил рабочему люду!» «Твои развлекушечки обойдутся тебе мордобитием!» «Но это потом. А теперь расскажи, зачем ты меня так упорно ищешь?» «Чтобы предъявить вам обвинение по статье 105 за умышленное убийство». «Совсем ты, Гончаров, стал плох. Наверное, забыл, что обвинять может только прокурор». Откинувшись в кресле, рассмеялся Григорьев. «И что за дело ты мне шьешь? Уж не смерть ли Сергея Алферова?» «А ты сообразительный малый». «Давай-ка, чтобы не тратить понапрасну время, быстро колись. Ты его сначала удавил, а потом подвесил. Или наоборот, сначала подвесил, а потом удавил». Еще чего! Стал бы я выдерживать такой долгий технологический процесс!» — веселился Григорьев. «Я его разом вздернул, Он и чирикнуть не успел. И тебя сейчас за хобот подвешу, если не прекратишь молоть чепуху». «Не вижу причин для смеха». Все гораздо хуже, чем ты предполагаешь. Ты можешь гарантировать свою алиби в тот вечер. Где ты находился от 22 до трех пятнадцати? А черт его знает! Да пошел бы ты слону в задницу! Несешь какой-то бред, а я слушаю! Думал, у тебя какое-то серьезное ко мне дело. А так! Убирайся отсюда! И чтоб я тебя больше не видел! Тоже мне великий сыщик на добровольных началах! и перестань приставать к Маргарите Михайловне, а то я рогато тебе отшибу, и это я тебе говорю уже серьезно. А тут никто и не шутит. Где твои ключи от машины? Что? Насторожился Григорьев. А ты откуда знаешь? Мне по штату положено. Покажи мне ключи от машины. А в чем дело? Чего это ты тут раскомандовался? В полной растерянности Лёня протянул мне ключи. Вот они. «А почему ты спрашиваешь?» «Это дубликат. А почему я спрашиваю, ты прекрасно сам знаешь». «Ничего я не знаю. А ключи у меня потерялись». «Правильно, они потерялись. А вот где? Ты случаем не помнишь?» «Нет, но какое это имеет значение?» «Весьма существенное. Они найдены возле трупа Алферова». «Шантаж!» «Нет, козлина, ничего у тебя не получится!» Вскипел Григорьев. И вскочив во весь свой крохотный росток, заорал. Не на того оторвался. Шурик, быстро ко мне, в темную его. Скрутил меня Шурик за 6 секунд, но я особенно и не сопротивлялся, наверняка зная, что в самое ближайшее время мы продолжим конструктивный диалог, потому как Григорьеву он нужнее, чем мне. О том, что в кабинет сарая есть вторая дверь. Я узнал только сейчас, когда открыв ее, Шурик зашвырнул меня в совершенно темную и холодную комнату. Связанным лежать вообще неудобно, а на холодной метлахской плитке и подавно можно и воспаление легких получить, и общее переохлаждение организма. Головой вперед, извиваясь червяком, я пополз в поисках чего-нибудь мягкого. Выбравшись на какую-то колючую дерюгу, я принял максимально удобную позу и задумался. То, что Григорьев не убивал Алферова, в полном смысле этого слова, я был уверен, но то, что он имел к этому отношение, теперь не вызывало у меня сомнения. Скорее всего, в этой истории имелось место доведения до самоубийства. Правда, здесь тоже кое-что не состыковывалось. Непонятным казался тот факт, что за час или полтора до самоубийства Сергей был весел и счастлив. Ведь не за пять же минут он все для себя решил и радостно прыгнул в петлю. Для принятия такого важного и ответственного решения требуются дни, а то и недели. Еще один момент, не дающий мне покоя со вчерашнего дня. Зачем было Сергею, задумавшему свой зловещий акт, тащить за собой... Уродливого вундеркинда? Нет, что-то тут не так, как я себе это представляю. Нужно отойти от шаблонов и попробовать мыслить абстрактно. Поворот ключа прервал титаническую работу моей мысли. Щелкнул выключатель и, измученный неопределенностью Леня, захотел продолжить беседу. — Гончаров! — перевернув меня на спину, начал он. — Если ты не вешаешь мне на уши лапшу! Ты должен знать, как выглядели мои первые ключи. Опиши их. Бог мой, а чем же я открыл и завел твою машину? Я это вспомнил, и поэтому пришел. Но все же расскажи, как выглядела связка? Нет ничего проще. Ключи объединяло кольцо с брелком в виде механических часов марки «Победа». Могу добавить, что при падении у них вылетело стекло, и они остановились. Наверное, сломалась ось маятника. — О чем ты говоришь? При каком падении? Откуда? — Перестань морочить мне голову, ты сам прекрасно знаешь, что упали они с черной лестницей алферовского кабинета. По крайней мере, я их нашел там. А может, ты в спешке этого и сам не заметил? — Боже мой, неужели это правда? — опустился на курточки, постаревший Лёня. — Истинная правда, — горячо заверил я Григорьева. «А может быть, ты извинишься и, наконец, меня развяжешь?» «Да подожди ты! Дай с мыслями собраться!» «Что же такое получается? Ключи у меня потерялись две недели тому назад!» «Ага! И все это время, 14 дней, спокойно лежали на асфальте, под лестницей!» «Не смеши меня, Григорьев!» «Заткнись! Если в действительности все так, как ты говоришь, то получается, что меня кто-то подставил!» Причем задумал он это давно. Для этого заранее выкрал мой брелок. Кстати, где он? Я бы хотел на него взглянуть. Такая возможность тебе представится. А насчет подставки я не верю, потому что на ключах, кроме твоих отпечатков, других не выявлено. На всякий случай, соврал я. Нет там ничьих других пальчиков. Значит, ты отдавал их на экспертизу? Не на шутку взволновался Леня. Значит, так... «Наслаждаясь его пришибленным видом, — ответил я, — боже мой, зачем? Зачем ты это сделал? Мог бы сразу прийти сюда, мы бы с тобой договорились! Постой, а как они их идентифицировали? А зачем я, по-твоему, шнырял у тебя в машине? Зачем забрал начатую бутылку газировки? На ее поверхности твои пальчики видны, как на картинке? Это какое-то нелепое недоразумение или хорошо отработанная подстава? «Ты пойми, Гончаров, я никогда той лестницей не пользовался!» «Могу тебя обрадовать! На ржавых ступеньках я обнаружил следы от обуви твоего размера! Это тоже для тебя новость!» «Теперь уже нет! Боже мой, что же происходит?» Взъерошив жесткий ежик волос, Леня нервно заходил по комнате. «Понимаешь, Гончаров, это смешно, но факт! Хочешь веря, хочешь нет! Но туфли у меня тоже пропали!» «Очень мило. И как долго ты можешь называть перечень украденных у тебя вещей? В твои байки, возможно, я бы и поверил, но есть одно обстоятельство, которое вынуждает меня думать иначе. Господи, неужели что-то еще? Не что-то, а самое главное. Тебе, как никому другому, выгодна смерть, Сергея. Только, пожалуйста, не говори, что ты не хочешь прибрать к своим рукам производство. Все равно я не поверю». — Напрасно. Мне эта фирма нужна только для прикрытия. Неужели ты думаешь, что мне достаточно тех грошей, которые она приносит? — Достаточно или нет, я не знаю. Но два контрольных процента ты у Маргариты просил. А может, она все это придумала? — Да, это действительно так. Но на ее гроши я не зарюсь. Я преследую совершенно иную цель. Мне необходима полная независимость, чтобы свободно манипулировать счетами и суммами, поступающими на них. «Именно поэтому я и просил маргариту михайловну о небольшой подвижке послушайте они ее ли рук это дело ей не меньше меня выгодно смерть алферова она же ненавидела его за измены и все такое сколько я его знаю он постоянно ей изменял, но тем не менее почему-то прожили они в согласии и доброте больше двадцати лет нет дорогой товарищ григорьев вы самое заинтересованное лицо. Это вы подвели его к петле. Абсурд. И вы это прекрасно понимаете. Зачем? Зачем вы сразу же не поставили меня в известность? Зачем привлекли к этому делу экспертов? Вы все испортили. Мы бы все получили свой интерес. Вот как? И какой же? Что теперь говорить, когда машина запущена? Конечно, я все равно ее заглушу, но это лишняя головная боль. Предположим, что экспертиза была неофициальной. И проведена в домашних условиях, что дальше, какой такой интерес вы можете мне предложить? Вы шутите? приостановил Лёня свой бег на месте. Предположим, что нет. Я слушаю ваше предложение. Сначала я хотел бы знать, чем вы располагаете. Облегченное деловито засуетился Григорьев. Какие карты у вас на руках? Я вам их уже перечислил. Значит, следы ботинок моего размера. и брелок с ключами, и ваша заинтересованность в смерти Алферова. все это косвенно, и не стоит серьезного внимания. Любой адвокатишка среднего пошиба над вашим заявлением просто рассмеётся. Другое дело, что я не хочу создавать вокруг своего имени шумиху, и потому предлагаю за брелок и ваше молчание тысячу баксов. Естественно, брелок вперед. Вы ко мне пришли без сопровождающих? Как бы, между прочим, спросил он. Но я насторожился, заходя в клетку со львом и револьвер в голенище. Благодарю вас за такое лестное сравнение, но я его не заслужил, так вы согласны с моими условиями? Может быть, но в таком случае мне нужно будет съездить за вашими ключами. Конечно, подождите секунду, я найду Шурика и Марака, ни одному же вам ехать на такое опасное задание. Ухнула. Заскрипела замками запираемая железная дверь, и я остался один. Теперь при свете я смог спокойно рассмотреть свою камеру. Размером не больше 12 квадратов, была она холодной и неуютной. Неоштукатуренные кирпичные стены не имели окон, их заменяло маленькое вентиляционное отверстие под потолком. Сам потолок представлял из себя монолитную железобетонную плиту, нависшую над полом, всего в двух метрах. Мебель ограничивалась шатким журнальным столиком, старым столовским креслом и покореженной железной кроватью с блинообразным кюфиком. Кроме того, в углу перед дверью пылились три старых автомобильных диска, но самым странным предметом, никак не вязавшимся со всем остальным, был пресс. Он чем-то напоминал винодельческий. но только вместо дрявой емкости под лапой винта у него находилась гладкая металлическая плита. Для чего он здесь был нужен, мне оставалось только гадать. А в целом назначение этого помещения было довольно прозрачным. Вероятно, гостей, подобных мне, здесь побывало немало. Скрежет замков и возбужденные голоса заставили меня вздрогнуть. В открывшуюся дверь влетело тряпичное тело Джамили и шлепнувшийся пол подкатилось мне под бок. «Мы так не договаривались?» — возмущенно заорал я. «А мы с тобой вообще никак не договаривались!» — рассмеялся Григорьев. «И вряд ли когда-нибудь договоримся. Лежите, отдыхайте. А я пока подумаю, что мне с вами делать. Интереса вы уже не представляете. Свои ключи я забрал из твоей машины. Теперь надо подумать». Как лучше заставить вас молчать? И что делать с машиной? Козел ты кастрированный. Что вы с девкой сделали? Ничего страшного. Пшикнули паралитиком. Не волнуйся. Скоро очухается. Не скучай, Гончаров. Пойду. Подумаю о вашей судьбе. Погоди. Когда я ехал к тебе навстречу, я все рассказал своим друзьям. Так что учти, они в курсе. Поэтому свои решения принимай осторожно. «Не переживай за меня, Гончаров, Я, Леня всегда осторожен!» Противно захлопнулась дверь, как первый гвоздь в крышке нашего гроба. Потолкав плечом безвольное тело напарницы, я понял, еще не время, и оставил ее в покое. Лежа на спине, я начал прорабатывать возможные варианты нашего спасения, потому как помощи со стороны ждать нам не приходилось. Ничего путного на ум не шло, всегда мешала какая-нибудь деталь или не недоставала одного, самого пустячного звена. Вконец отчаявшись, я бросил было это занятие. Как вдруг совершенно бредовая мысль овладела мной. Была она настолько необычна, что я сразу же поверил в возможность ее осуществления».